Глава сорок первая «Честное слово, девчонки, это последнее!» Крикнула Денис, и ее лифчик повис на штанге примерочной. Шерон и Холли дружно застонали и откинулись на спинки стульев. «Час назад ты говорила то же самое», пожаловалась Шерон, сбрасывая туфли и массируя распухшие щиколотки. «Да, но сейчас я серьезно. Это платье будет что надо». У меня предчувствие, возбуждённо ответила Денис. Это? Ты тоже час назад говорила, проворчала Холли, устало закрывая глаза. Ты мне, не вздумай тут уснуть, возмутилась Шэрон, и глаза пришлось немедленно открыть. Денис протащила их по всем магазинам подвенечных платьев в городе, так что к настоящему моменту Шэрон и Холли были утомлены, раздражены до предела и по горло сыты примерками. Вся их радость за подругу и волнение по поводу предстоящей свадьбы успели испариться, пока Денис примеряла одно платье за другим. И если Холли ещё раз услышит её дурацкий визг, то Ох, какая прелесть! оглушительно заревещала Денис. Значит так, решительно прошептала Шэрон. Если она выйдет к нам, похожая на огородное пугало, скажем, что она выглядит потрясающе. Ну, ну нельзя же так, захихикала Холли. Ай, вы сейчас просто упадёте, снова взвизгнула Денис. Хотя, конечно, если подумать, Холли с несчастным видом посмотрела на Шэрон. Короче, вы готовы? Да, без всякого энтузиазма откликнулась Шэрон. Та-дам! Денис вышла из примерочной кабинки, и Холли чуть не поперхнулась. Вам очень идёт, пропела продавщица назойливо окалачивающаяся рядом. Да ну вас, завопила Денис. Никакой от вас помощи не дождёшься. Вы всё, что я мерила, хвалили. Холли нерешительно покосилась на Шэрон и едва не расхохоталась. У подружки на лице застыло такое выражение, будто в воздухе запахло нечистотами. Интересно. Денис когда-нибудь слышала о том, что платье можно сшить на заказ, пробурчала Шэрон себе под нос. "О чём это вы там шепчетесь?" ревниво спросила Денис. "О том, как чудесно ты выглядишь", Холли бросила на Шэрон укоризненный взгляд. "О, вам нравится?" вдохновилась Денис. "Да", бесцветным голосом произнесла Шэрон. "Точно. Да." Как вы думаете, там будет счастлив, когда увидит, как я иду к алтарю? Денис Величева прошлаs перед ними, чтобы они получше себе представили эту картину. Да, повторила Шэрон. Точно, точно. Да. А как по-вашему, стоит оно таких денег? Да. Правда? Да. А с загаром, наверное, ещё лучше будет. Да. «А вам не кажется, что у меня в нём попа толстовата?» «Да». Холли удивлённо оглянулась на Шерон и поняла, что она отвечает на автомате. «Но вы совершенно точно уверены», — не унималась Денис. К счастью, она не слушала ответы. «Да». «Так что, я его беру?» Холли уже ждала, что продавщица подскочит на месте с протяжным воплем «да-а-а-а!», но та каким-то чудом сдержалась. Нет. Вмешалась Холли, пока Шэрон не успела в очередной раз поддакнуть. Нет? переспросила Денис. Нет, подтвердила Холли. Тебе не нравится? Нет. Оно мне не идёт? Нет. Думаешь, что ему не понравится? Нет. Но цена хотя бы разумная? Нет. Ой. Денис повернулась к Шэрон. А ты согласна с Холли? Да. Продавщица с недовольным видом направилась к другой покупательнице, надеясь, что с той ей повезёт больше. Ладно, я вам доверяю, вздохнула погрустневшая Денис, последний раз оглядывая себя в зеркало. По правде сказать, оно мне с самого начала не очень-то нравилось. Шэрон с перекошенным лицом принялась надевать туфли. Денис, ты обещала, что это последнее. Пойдём перекусим, пока я не свалилась замертво. Так я же и имела в виду, последнее в этом магазине. А магазинов ещё целая куча. Исключено, запротестовала Холли. Денис, у меня живот свело от голода, и мне уже все платья кажутся одинаковыми. Пора сделать перерыв. Но у меня же свадьба, Холли. Да. А Холли судорожно искала приемлемое возражение. А Шэрон беременна. Ну ладно. Тогда пошли поедим. Разочарованно протянула Денис и отправилась переодеваться. Шэрон пихнула подругу локтем. Беременность, между прочим, не болезнь. Извини, это единственное, что с ходу пришло мне в голову. В кафе бьюлись, им удалось занять свой любимый столик у окна, выходящего на Grafton Street. Ненавижу шопинг по субботам. Простонала Холли, глядя на суету и толчею на улице. Вот и ушли в прошлое золотые деньки, когда можно было шляться по магазинам посреди недели, подмигнула Шэрон, набрасываясь на клубный сэндвич. Теперь ты у нас дама занятая. Ну да, и я ужасно устаю. Но чувствую, что это честно заслуженная усталость, радостно подтвердила Холли. Совсем не то, что раньше, когда я бессонными ночами пялилась в телевизор. "Расскажи нам, что там произошло с родителями Джерри?" с набитым ртом потребовала Шэрон. "Ой, они так невежливо обошлись с бедным Дэниелом. Прости, что я не смогла с тобой поговорить. Уверена, если бы Джон знал, в чём дело, он бы обязательно меня разбудил", извинилась подруга. "Да ну брось, глупости какие. Это просто я тогда была на взводе". И правильно. Они тебе ещё указывать будут, с кем встречаться, а с кем нет. Шэрон, я с ним не встречаюсь, подчеркнула Холли для протокола. И ни с кем встречаться не собираюсь в ближайшие лет 20. У нас был просто деловой ужин. Ах, вот оно что. Деловой ужин, хором проискнули Шэрон и Денис. Вот именно так. Хотя не отрицаю, что мне нравится ужинать в компании, призналась Холли, и тут же вспыхватилась. Вы не подумайте, это не в ваш огород камень. Я имею в виду, когда все друзья заняты, хорошо, если можно пообщаться с кем-то ещё, особенно если этот кто-то мужчина. Сами понимаете. И мне с ним очень легко. Вот и всё. Конечно, мы понимаем, кивнула Шэрон. Тебе полезно иногда показываться на людях. заводить знакомства. Ну как? Узнала о нём что-нибудь новенькое? Денис подалась вперёд в предвкушении свежей сплетни. Он у нас тёмная лошадка, этот Дэниел. А мне он совсем не кажется скрытным, заступилась Холли. Он мне рассказал о той девице, с которой был помолвлен, Лора её зовут, и о том, как 2 года прослужил в армии, а потом уволился. Обожаю военных, они такие лапочки. Промурлыкал Денис. И диджеев, добавила Шэрон. Ну да, куда же без диджеев? рассмеялась Денис. В общем, я ему высказала своё мнение насчёт армии, хитро прищурилась Холли. Да ну, не может быть! со смехом воскликнула Шэрон. А именно? спросила Денис. И что же он ответил? проигнорировала вопрос Шэрон. Просто посмеялся. «Так что ты ему сказала-то?» — повторила Денис. «У Холли есть теория по поводу армии», — объяснила Шерон. «И в чем же она заключается?» — Денис явно начала терять терпение. «В том, что драться за мир — все равно, что трахаться в надежде обрести девственность». Девушки сложились пополам от хохота. «Однако такие бесполезные попытки доставляют массу удовольствия», — вставила Денис. «То есть...» У тебя они пока бесполезные. Схидни челашен. О вы, мы никогда не упускаем случая попробовать ещё и ещё. Степенно отозвалась Денис, и подружки опять зашлись смехом. В общем, Холли, я рада, что вы с Дэниелом поладили, так как тебе придётся танцевать с ним на моей свадьбе. Зачем? Такова традиция. Свидетель танцуется с свидетельницей. Её глаза искрились от возбуждения. Холли сидела как громом поражённая. Ты ты хочешь, чтобы я была твоей свидетельницей? Денис радостно закивала. Не волнуйся, с Шэрон я уже советовалась, она не против. Конечно, я с удовольствием, воскликнула польщённая Холли. Но, Шэрон, ты точно не обидишься? Нисколько. Выбрось это из головы. Меня вполне устроит роль разбухшей подружки-невесты. Прямо так уж и разбухшей. А как же? Я же на восьмом месяце буду. Придется палатку прикупить вместо платья. «Ой, надеюсь, ты не надумаешь рожать прямо на свадьбе?» — испугалась Денис. «Да не волнуйся. Не собираюсь я покушаться на твои лавры», — улыбнулась Шерон. Денис облегченно вздохнула. «Кстати, совсем забыла показать вам, «Фотографию малыша». Шерон порылась в сумочке и извлекла на свет снимок УЗИ. «И где он тут?» — нахмурилась Денис. «Вот здесь», — показала Шерон. «Ух ты! Какой большой мальчик!» — воскликнула Денис, поднося снимок к глазам. «Денис, это нога, дурочка. Пол еще не определили». «А-а-а!» — Денис покраснела. «Все равно. Поздравляю!» Похоже, у тебя родится маленький инопланетянин? Да ну тебя, упрекнула её Холли. По-моему, он очень милый. Рада, что тебе нравится, сказала Шэрон, обменявшись заговорщическим взглядом с Денисом, потому что мы с Джоном хотим тебя кое о чём попросить. Что такое? встревожилась Холли. Мы были бы очень рады, если бы ты согласилась стать крестной матерью нашего первенца. Холли второй раз за день испытала шок. Её глаза подозрительно увлажнились. "Хэй, когда я попросила тебя быть моей свидетельницей, ты не плакала?" Денис убедительно изобразила негодование. "Шэрон, это такая честь для меня." Холли бросилась подруге на шею. "Спасибо. Тебе спасибо, что согласилась. Джон будет просто счастлив." Вы только реветь не начинайте, попросила Денис, но подруги продолжали обниматься, не обращая на неё внимания. О, Боже! закричала она с таким надрывом, что Шэрон и Холли чуть со стульев не свалились. Не верю глазам своим, Денис ткнула пальцем в окно. Вон там отличный свадебный салон, а я его только сейчас заметила. Допивайте скорее и немедленно туда. Потребовала она, жадно впившись взглядом в витрину. Шэрон тяжело вздохнула и притворилась, будто теряет сознание. Я не могу, Денис. Я беременна.